а если бы клиенты платили вам какой то процент за услуги и вы бы прибавили оклад вашим сотрудникам инспектор грустно вздохнула вы прибавили своим рабочим прибавили ну и чем это кончилось а мы и вовсе отделы исполкома какие проценты это же капитализм чистой воды с этими процентами мы все наши достижения растеряем какие именно ну как она удивилась такому вопросу бескорыстие служение общему делу духовность она резко оборвала фразу потерла виски мужскими пальцами привыкшими видно к домашней работе стирка наверняка на ней ногти чуть отстают и подушечки словно бы натерты пемзой от чегого в нас так сильно приверженность к догме вздохнула она диво только даюсь до сих пор говорим не то что думаем а то что зазубрили в молодости оглупили нас оболванили как несмышленности каких инспектор заглянула в бумажку где я на коря был адрес и заметила Вы фамилию не записали. Ее новую фамилию, кирьякова может понадобиться, и отцовские права вам придется возвращать. Я не сразу понял, что значит отцовские права. Вы не в курсе? Формулярия справка, вас лишили отцовских прав. делать это скандально, гнусь, конечно, но сами понимаете. Погодите, погодите, но ведь без моего согласия такое невозможно. Инспектор махнул рукой. Если захотят доконать, все возможно. Но вы не расстраивайтесь, отменят. Дать валидола. Вы уж так не белеете, не надо. Если самое страшное пережили, так это решится само по себе. Я вышел во дворик и присел на низенькую чугунную ограду скверика. Одиночество ощущается особенно остро, когда ты окружен людьми. Вокруг меня обтекающе перемещались пары. Разговаривали тихо, словно страшащие, что их подслушают. Однокомнатная квартира с окнами во двор. Мусорпровод на площадке, холл шесть метров, кухня большая, семь с половиной. Мы ее оборудовали под столовую. Боюсь, не пропустят отдел. У меня же две комнаты. Они не разрешат однокомнатную на двухкомнатную. Господи, что же делать-то? Туда сунешься? Нельзя. Сюда запрещено. Надо будет кое-кого поблагодарить. Я очень близко увидел лица моих мальчиков, они теперь Кирьяковы. Допустим, я приехал в Курск и пришел к ним. Когда меня забрали, Шурику было четыре. Он еще помнит меня, а Пашеньке всего два. Неужели они называют этого самого Кирейкова папой? Ну и что случится, когда я приеду? Если бы Зина написала, что она разводится и уезжает, чтобы ребята не несли на себе печать моего позора, я бы понял ее и благословил. Но ведь она ничего не объяснила. А может, ее принудили? Пригрозили увольнением? Чем кормить детей? Упавшего затаптывают? Так уж повелось. В кассах аэрофлота был перерыв, очередь змеилась по кварталу, душная и совершенно неподвижная. Казалось, что люди вжаты друг в друга, в лицах ощущалось усталое раздражение и страх. Как бы кто не влез, раньше, мы говорили, втырился. Около двери агентства дежурили старики в соломенных шляпах, руки у них были крепкие, узловатые. Есть гражданское право, есть телефонное, а есть кулачное. Вспомнил я слова моего сокамерника, урки в законе Игоря Сенцова. каждый день получал Массаж в течение часа малолетки с задницами старались от души. Я понимал, что стоит мне позвонить в транспортный отдел обкома, и билет до Курска я получу сразу же. У нас и беспощадные, и добрые беспределы. Я спросил у стариков, на какой день дают билеты. Один из них ответил, что сначала следует записаться. Списки составляют во дворе. В очереди стоят только те, кто заранее зарегистрирован. Ждать надо неделю. А тут я в газетах в предложении читал, чтобы посреднические бюро организовали. Снова не удержался я. Нет еще таких. Посредники по организации путешествий. Старики многозначительно переглянулись, не скрывая презрительных усмешек. Один, самый кряжестый, подмигнул соседу. Посредника захотел. Частника кровососа. Все нормальные люди в очереди стоят. Все стоят, и ты стой. Особенный, что ли, какой? В секретариате Каримова сказали, что он уехал в район, вернется завтра, Удивились, отчего я не пришел утром. Вас ждали. В транспортном отделе билет выдали через полчаса, пожелали хорошо отдохнуть. Когда я уходил, дежурный милиционер попросил позвонить в секретариат. Я ответил, что уже звонил. Знаю, просили связаться еще раз. Помощник Каримова, видимо, новый, прежнего я пару раз видел, осведомился, где меня можно найти после девяти. Рустам Исламович, только что звонил из Стахановского района, просил разыскать вас. Хочет встретиться после девяти, если не возражаете. Я ответил, что найти меня можно в зале ожидания аэропорта. Самолет в десять утра, там и переночую. Помощник предложил устроить в гостинице. Я ответил, что местных не пускают, запрещено. Ну, это мы как-нибудь уладим. Зачем лишние хлопоты? Хочу побыть среди людей, одному в четырех стенах не способна. Я довольно долго ждал в аэропорту места. Все диваны и кресла были заняты. Безнадежная усталость ожидания ощущалась в неуютном холодном здании. Чувство это подчеркивалось еще и тем, как безразлично скороговоркой объявлялись посадки на рейсы, в микрофонах что-то трещало, люди тянули шею, чтобы понять неразборчивые слова диктора и, спасибо бог, не пропустить свой самолет. А ведь каждое путешествие — это праздник, подумал я. К нему за год готовятся, мечтают весь год. Даже недельное торчание в очереди в кассе не кажется столь ужасным накануне полета в Москву или на юг, в Киев. Почему же все-таки планета наша так скудно оборудована весельем? Разве эти девушки-дикторы сами не летают на отдых? Они ведь, наверное, тоже шеи тянут. «Нет», — ответил я себе, — «они ждут посадки в тех комнатах, где все слышно. Планета состоит из ячеек, мы все разгорожены. Я вспомнил пражский аэропорт, киоски с сувенирами, кафе, закусочные, эти постоянные просим вас, и стало мне до того безнадежно пусто» что захотелось пойти на площадь, сторговать у таксиста бутылку за четвертак и высосать ее из горла. Может, хоть это заглушит тоску. Что же еще-то? Только после того, как улетел рейс на Ленинград, освободилось кресло возле окна, я устроился по-царски, снял туфли, которые за то время, что лежали на складе колонии, сильно скукожились, и поэтому терли пальцы. Вытянув ноги, снова подумал о том, что постоянно гнал от себя, как же я приду к детям, что скажу им. А если они забыли меня? Если этот Кирьяков стал им настоящим отцом? На соседнем кресле расположилась веселая чистенькая старушка в белом платочке, улыбчиво провожавшая взглядом всех, кто проходил мимо нее, расстелив на коленях пластиковый пакетик. Она достала из сумки, у нее их было пять, все маленькие, словно котомочки разных цветов, но завязаны одинаковым узлом, с неть разложила ее аккуратно и, легко перекрестившись, принялась трапезничать. И столько в этом ее пиршестве было надежности и спокойствия, что мне мучительно до слез захотелось вернуться в детство, чтобы все можно было начать с изного. «Котлет, — Котлетку пожелаете спросила старушка, заметив, как я неотрывно смотрю на нее. Только утречком зажарила с лучком и хлебушек мягонький. — Отведайте, не смущайтесь. — Спасибо, бабушка, — сказал я. — Я сыт. — Да как же я бабушка? Я вам разве что в матушке гожусь, мне всего семьдесят, а вам тридцать семь господи я бы вам все пятьдесят дала болел с сердцем чего я улыбнулся с душою старушка зашлась без зубом смехом а я вспомнил слова нашего пахана Игорька. у меня рак души не люди меня нельзя нервировать шумом кто храпит за душу бабушка кончила трапезу оправила складочки на юбке она у нее была старинная в оборочку. такие и моя бабулька донашивала после своей матушки. сколько ее помню Две юбки меняла, не было им сноса, и начала обстоятельно рассказывать, что летит в Оренбург к внуку, он военный, сочетается законным браком. Прислал денег на билет. У меня с рук не слазил. Отец-то с матерью дороги строили, на месте не сидели, а он махонький, все у меня да у меня. оно небольшой начальник, лейтенант, на цветную фотографию снимается, как прям картина. Я в рамочку убрала, под иконой в красном углу повесила. «Соседи ходят любоваться». «Мальчонка ведь его помнили, Господи!» И так она нежно, обстоятельно все рассказывала, так округло и неспешно произносила свои только ее облику принадлежавшие слова, что я ощутил такое спокойствие, которого не испытывал последние два года, и уснул, словно потянули меня в блаженную тишину. Проснулся я от того, что кто-то положил тяжелую руку на колено, рядом со мной на корточках сидел Каримов». Поехали ко мне, переночуете. Сказал он, будто расстались мы час назад. Здесь не отдых, замучитесь В машине я спросил... Послушайте, у меня к вам один только вопрос. По-моему, он сейчас становится основополагающим, что называется, быть или не быть. Вы как-то намерены решать вопрос о заработной плате аппарата, включая обкомовский? Ведь если страна действительно перейдет на самофинансирование и хозрасчет, директор с рабочими будут получать в два-три раза больше, чем инструктора. Или хотите посадить аппарат на параграфы закона о безбрачии? Я не понимаю, материальный интерес распространяется в стране на всех или только на людей, непосредственно занятых в производстве? Сейчас аппарату нет никакого резона помогать перестройке, Рустам Исламович. Даже наоборот. Давайте научимся распространять на всех, бытие определяет сознание. вправе ли мы продолжать обманывать самих себя. «Что, ввести для обкомовских пакеты?» – усмехнулся Каримов. «Как в старое доброе время?» «Почему? Не надо. Пакет, он и есть пакет, секретность. Каждый инструктор должен быть завязан на отрасль и регион. Получать наравне со всеми процент от прибыли».